Старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывая гран как Бурмин вошел в комнату и тотчас осведомился о Марье Гавриловне. «Она в саду», — отвечала старушка. «Подите к ней, а я вас буду здесь ожидать». Бурмин пошел, а старушка перекрестилась и подумала, «А вось дело сегодня же кончится». Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда,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 объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце и потребовал минуты внимания. Мария Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия. Я вас люблю, сказал Бурмин. Я вас люблю страстно. Мария Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже. Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно. Мария Гавриловна вспомнила первое письмо сэмпра «Теперь уже поздно противиться судьбе моей. Воспоминания об вас, ваш милый несравненный образ отныне будет мучением и отрадою жизни моей. Но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду. Она всегда существовала. Прервала с живостью Мария Гавриловна. Я никогда не могла быть вашей женой. Знаю, отвечал он ей тихо. Знаю, что некогда вы любили. Но смерть и три года сетований, добрая милая Мария Гавриловна, не старайтесь лишить меня последнего утешения. Мысль, что вы бы согласились сделать мое счастье, если бы... Молчите, ради Бога, молчите. Вытерзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но я несчастнейшее создание. Я женат. Мария Гавриловна взглянула на него с удивлением. Я женат, продолжал Бурмин. Я женат уже четвертый год и не знаю, кто моя жена. «И где она? И должен ли свидеться с нею когда-нибудь?» «Что вы говорите?» — воскликнула Мария Гавриловна. «Как это странно! Продолжайте! Я расскажу после! Но продолжайте! Сделайте милость!» «В начале 1812 года», — сказал Бурмин, — «я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей,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 «Помилуй, где ты замешкался?» — сказал мне кто-то. «Невеста в обмороке. Поп не знает, что делать. Мы готовы были ехать назад. Выходи же скорее». Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную двумя или тремя свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви. Другая терла ей виски. «Слава Богу!» — сказала это. «На силу вы приехали». «Чуть было вы бы баршню не уморили!» Старый священник подошел ко мне с вопросом. «Прикажете начинать?» «Начинайте, начинайте, батюшка», — отвечал я рассеянно. Девушку подняли. Она показалась мне недурна, непонятная, непростительная ветренность. Я стал подле нее перед налоем. Священник торопился. Трое мужчин и горничная поддерживали невесту и заняты были только ею.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 Бурмин побледнел и бросился к ее ногам.